В этом мгновении хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо: "О мой крокодил! О mein allerliebster Karlchen! О мой милейший Кархен! Mutter, Mutter, Mutter!" На этот крик отворилась задняя дверь и показалась Мутер, в чепце румяная, пожилая, но растрёпанная и с визгом бросилась к своему немцу. вот начался содом. Елена Ивановна выкрикивала, как исступлённый одно только слово: "вспороть, вспороть!" и бросалась к хозяину и к мутор, повидимому, упрашивая их, вероятно, в самозабвении, кого-то из-за что-то вспороть. Хозяин же и мутор ни на кого из нас не обращали внимания, они оба выли, как телята около ящика. Он пропадил, он сейчас будет ропал, потому что он Проглотил dance чиновник. Весь чиновник кричал хозяин. Unser Karlhen, unser allerliebster Karlhen wird sterben. Наш Карлен, наш милейший Карлен умрёт, вы, хозяек. Мы сирот и без склеп, подхватывал хозяин. Вспароть, вспароть, вспароть заливалась Елена Ивановна. цеппившись сюртук немца он дразнил крокодил зачем ваш муж дразнил крокодил кричал отбиваясь немец вы заплатит если карльхен вирт лопал das war mein son das war mein ein ziger son это был мой сын это был мой единственный сын